Мы мало с кем видимся. Мой муж человек склонный к размышлениям. Работа в университете поглощает всё его время, кроме того, которое он отдаёт семье. С светых иサロンных разговоров он не любит. Он страстно увлечён музыкой, но презирает изобразительное искусство, чьи возможности считает слишком ограниченными. Что такое картина, говорит он? Кусок холста, простая форма, не больше. Он поборник здравомыслия. Для него, ну, конечно, и для меня тоже, искание одной лишь красоты, составляющей занятие художника, возможно только в ущерб высокой политической сознательности и подлинной нравственности. Глядя на расписанные графити Трешо Бэтфорд Стивенсона и Гарлема, он не скажет, как хороши эти яркие краски на тёмном фоне, но что за фирма ведёт здесь недвижимостью? Она явно безбошно эксплуатирует этих людей. Он сурово презирает и удачливых дельцов, и жалких ничтожеств, что плетутся у них в хвосте. Если я скажу, что мотивации финансового рода для него просто не существует, это вряд ли будет преувеличением. Он впервые в жизни по-настоящему рассердился на меня, когда я, не посоветовавшись с ним, купила одну, всего одну акцию. А между тем никто иной, как я, должен в конце месяца сводить концы с концами, и потому сама себе, конечно, в том не признаваясь, я не смогла устоять перед искушением заполучить без особых усилий хоть какие-то добавочные средства. Я считала себя достаточно ловкой, поскольку меня проконсультировал друг-банкир. Впрочем, не взирая на гнев супруга, я ту акцию сохранила, и мне нравится следить за её курсом. Итак, Мы, хоть, собственно, и не желали того, мало-помалу растеряли друзей, которые после нашего приезда завелись было у нас во французской диаспоре. Оказавшись в этом городе, я нашла здесь многих подруг, с которыми зналась студенткой в Париже, когда они готовились к своей карьере в высших учебных заведениях столицы. Большинство из них теперь замужем, обитают в дорогих модных кварталах, снимают на лето дома на частных пляжах, Вбирай мистечки, где легко наносить друг другу визиты или даже селится там на поях. Французская буржуазия здесь заново формирует свой неизменный круг. Он, может быть, немного просторнее, стиль чуть более открытый, но в конечном счёте она перевезла сюда те же кастовые условности, тот же дух избранности, привносящий в образ её поведения оттенок конформистской узости. который всегда втайне раздражал меня, оказался несносным. Может, статься, впрочем, что сюда подмешивается и мало и талика зависти. Конечно, у моего мужа нет нужды подавлять в себе подобные чувства. Его равнодушие к этим недалёким, заурядным людям не знает предела. Стало бы мы стараемся как можно реже посещать коктейли и званые вечера, которые по вся возможным поводам засевают директора банков и крупных компаний, журналисты и сотрудники посольства. Когда же увильнуть от приглашения никак не удаётся, полностью утратить контакт со своими прежними друзьями, мы не хотим в основном из-за детей, ведь товарищам нужны. Случается, что муж меня туда делегирует одну. Тогда даже в платье у одной американской приятельницы, которая покупает наряды, как я автобусные билеты, я отправляюсь с визитом, изображая светскую даму. Если быть честной до конца, надо признаться, что такие выходы доставляют мне некоторое удовольствие: надеть новое платье, прихорошившись, этокой важной персоной проплыть по улице, поглазеть на людей. тех, чьих статей мы никогда не читаем или про кого с трудом припоминаем, какой именно знаменитости они приходятся родственниками или друзьями и прочих, предпринимающих громадные усилия, чтобы подлезть поближе к первым. Смотреть на все это, потягивая коктейли и слушая рассказы о последних модных постановках, о недавних вояжах того или другого гостя, Такие вечера для меня не лишены приятности, коль скоро здесь нет ничего обязательного, уйду и забуду. Возвратясь домой, я бывает и вздохну из-под тишка, при виде чужих портретов, висящих над кроватью, якобы китайских ламп, потёртой софы. Но, в общем, у меня и времени нет, чтобы останавливаться на подобных соображениях. И вот однажды вечером муж попросил меня сходить без него на один из таких коктейлей, куда нас, помнится, пригласил давний друг, которого не хотелось обижать. Я была не прочь оказать ему эту любезность, правда, в последний момент меня смутила мысль, что придётся тёмной ночью выйти на улицу одной.